Глава сорок пятая. Василина. «Ой!» — восклицаю, забежав на кухню и неожиданно столкнувшись там с Людмилой. «Доброе утро!» Расположив батон на деревянной разделочной доске, она разрезает его на ровные ломтики. Также замечаю на столе сливочное масло, ветчину, сыр и листья зелени. Рот неумолимо наполняется слюной. Женщины знают, как много энергии забирают занятия сексом, а я, между прочим, женщина. Повернувшись ко мне, Люда проезжается по мне оценивающим взглядом, таким, каким обычно смотрят на соперниц, и чуть заметно морщится. Я приосаниваюсь и выставляю свои двоечки вперед. Выдвигаю согнутую в колени ножку, мягко улыбаюсь, в душе мало надеясь на комплимент. — Чё это? — Показывать на меня двойным подбородком. как проститутка вырядилась. Что в переводе с языка местных означает, что я сегодня крайне сексуальна и притягательна. Угадала с образом. Антону явно понравится. Это сарафан. Расправляю подол руками. Я думала, ночнушка. Самое то, чтобы гараж проветрить. Что? Не понимая, что она имеет в виду, и поразмышлять над этим времени нет. потому что она гаркает так, что я подпрыгиваю на месте. «Ну, чё встала? Давай помоги бутерброды настрогать!» Антон попросил. «Антон!» — расцветаю сразу. «Это нам для поездки в его новый дом!» «Нам!» — стреляет в меня глазами. «С ним поедешь, что ли?» «Конечно!» — отвечаю так, словно глупее вопросов в жизни не слыхала. У нас отношения. Это нормально, что он хочет показать мне наш будущий дом. Людмила колупает меня въедливым взглядом еще какое-то время, а потом, качнув головой, усмехается. Добилась-таки своего. ахомутала Антошку. Я смеюсь, нарезая огурец художественными кружочками. Это взаимно. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Так бывает, да. Прям с первого. Ну, максимум со второго. Это судьба, заключаю я. Мнение относительно божественного провидения Люда оставляет при себе. Вытирает руки о передник и принимается укладывать готовые бутерброды в плетеную корзинку. Туда же убирает бутылки с морсом и контейнер с овощами. Я помогаю как могу. Кладу в корзинку салфетки и маленькое вафельное полотенце. «Далеко ехать?» Спрашиваю Антона, когда на внедорожнике мы выезжаем со двора. «Устала уже?» «Нет!» — смеюсь я. Предвкушение прекрасного дня и... Ночи булькает в груди нетерпением и утяжеляет низ живота. Сидеть на месте спокойно нет сил. «Километров двадцать по бездорожью», — прикидывает Баженов. «Через полчаса точно будем на месте». «Круто!» Скинув туфли, я устраиваюсь на сиденье с ногами. Разумеется, делаю это изящно, отведя колени чуть в сторону и скрестив тонкие лодыжки. Баженов, удерживая руль одной рукой, бросает на меня короткие заинтересованные взгляды. Я накручиваю локон на пальчик, тактично их не замечаю. Женской манкости нельзя научиться. Она как талант, или есть, или нет. А я от природы очень-очень женственная». У Антона изначально не было шансов. Скосив на него глаза, глубоко вздыхаю и, потупив взгляд, смотрю на сцепленные в замок руки. «Что такое?» — сразу замечает он. «Волнуюсь немного». «Из-за чего?» Я поворачиваю к нему голову и закусываю нижнюю губу. Потребность обсудить с ним все, что с нами происходит, растет внутри с каждой минутой. Не собираясь давить на него или, не дай бог, принуждать к чему-то, я полна решимости узнать статус наших отношений. Понятия не имею, как отреагируют мои родители, когда узнают про нас с тобой. Нормально отреагируют. Думаешь? Уверен. Папа всегда говорил, что одобрит парня только с серьезными намерениями. Бровь Антона и уголок его губ синхронно дергаются, а я, следя за его реакцией, продолжаю накидывать. Ага. Представляешь, заявил, что кастрирует любого, кто посмеет обидеть меня. «Бедная Рафаэлка!» — цокает Баженов. «Пиздец, бедолаги!» Отвернувшись к окну, я глотаю рвущиеся из горла смешки, подавляю хохот и с серьезным лицом вновь смотрю на него. Кстати, я не рассказывала, что при рождении один из самых известных астрологов составил мне натальную карту. Не рассказывала. Рассказать? Предлагаю тут же, разворачиваясь к нему всем телом. «Валяй!» Натальная карта — это персональный гороскоп, составленный на основе точного времени и места рождения человека. Вспоминаю то, что узнала на одном из популярных каналов. «Я в курсе», — кивает Антон. «И чего тебе там напророчили?» «Эм, там, конечно, много о моих личностных качествах. Выставляю перед собой ладонь и принимаю загибать пальцы. «Талант, способности к разным наукам, обаяние, честность, коммуникабельность и так далее». «Ого! Ага! Так вот!» Смеюсь тихонько, ненадолго прижимаясь лбом к его плечу. «Но знаешь, что самое интересное?» «Что?» «Там написано, что я должна выйти замуж в начале следующего года!» «Серьезно! Представляешь?» «Продолжаю хихикать. Такая ерунда, правда?» даже не знаю а мама верит нет ну ты подумай только говорит что ее собственная натальная карта правда от первого до последнего слова тот астролог дескать никогда при никогда не ошибается что прям никогда спрашивает антон сворачивая с пыльной полевой дороги на гравийную конечно это же астролог самого президента говорю еле сдерживая смех его нельзя компрометировать да «Не-а! Мы выезжаем в деревню с названием Кукушкина, чем-то похожую на наши будуны, но гораздо меньших размеров. Всего две улочки, с одной стороны упирающиеся в лес. Это...» Выпрямляю спину и вытягиваю шею, завидев огороженный участок и одноэтажный дом из свежего дерева. «Это...» Машина проезжает еще пару сотен метров и останавливается у въезда на участок. «Погоди немного...» говорит Антон, прежде чем выйти. Я, сгорая от нетерпения, не шевелюсь и дышу через раз. Мой будущий дом, да? Мое имение, где я буду рожать и растить наших троих детей. Отворив распашные ворота, он загоняет внедорожник во двор и смотрит на меня. «Приехали, Вася!» Я выхожу из машины и озираюсь. Инспектируя глазами местность, пытаюсь не пропустить ни одной детали – большой квадратной формы, ровный участок, аккуратно сложенные строительные материалы и, собственно, сам дом. Одноэтажный, под пологой крышей графитового цвета и с террасы по периметру. Сердце срывается с места и пускается в скач! потому что мне нравится. Все, что вижу, нравится. И панорамные тонированные окна, и широкое крыльцо, и детская площадка перед домом которая еще нет, но обязательно будет. «Сойдет?» — спрашивает остановившийся рядом Баженов. «Я тебе говорила, как обожаю деревню!» — восклицаю придушенным от восторга голосом. «Говорила?» — конечно, в самый первый день. «Я ее обожаю, Антош! И синее чистое небо, и свежий воздух, и полевые цветы!» «И силос!» — добавляет со смехом. И силос! Разворачиваюсь и висну на его шее.